Глава 33. Едва мистер Санджон ушёл, как повалил снег. Вьюга бушевала всю ночь. На утро бешеный ветер пригнал новые снежные тучи и метели. К вечеру долину загромоздили почти непроходимые сугробы. Я закрыла ставни, постелила половичок у двери, чтобы снег не заметало внутрь. Помешала в очаге, подбросила торфа, просидела почти час возле очага. Слушая приглушённые завывания бурана, а затем зажгла свечу и взяла томик Мармеона. Заря над Норхимом видна, утёсов грозных крутизна, вершин чевёта ряд, донжон, зубчатая стена и тви довольная волна, все золотом горят. Вскоре музыка стихов заглушила рёв бури. Вдруг я услышала какой-то шум. Ветер, подумала я, сотрясает дверь. Однако щеколда поднялась, и вотворившаяся дверь из снежных вихрей и воющей тьмы появился Сен-Жон. Он остановился передо мной. Плащ, облегавший его высокую фигуру, был покрыт блестящей ледяной коркой. Я совсем растерялась, так мало я ожидала, что кто-то может добраться до меня в этот вечер через погребённую в сугробах долину. "Дурные новости?" спросила я. "Что-то случилось?" "Нет. Как легко выпугаетесь," ответил он, снял плащ, повесил его на двери и невозмутимо вновь подложил под неё половичок, который отбросил в ходя. Потом он стряхнул снег с сапог. "Я запятнаю чистоту вашего пола," сказал он. "Но вы должны на этот раз извинить меня." Он подошёл к огню и протянул над ним руки. Уверяю вас, добраться сюда было очень нелегко. Один раз я увяз в сугробе по пояс. К счастью, снег ещё совсем мягкий. Ну зачем вы пришли, спросила я, не удержавшись. Не слишком радушный вопрос обращённый к гостю. Но раз уж вы его задали, я отвечу. Просто чтобы немножко поболтать с вами. Мне надоели мои нимые книги и пустые комнаты. Там уже со вчерашнего дня я испытываю любопытство человека, который узнал лишь часть удивительной истории и с нетерпением ожидает продолжения. Он сел, а я, припомнив его необычное поведение накануне, всерьёз обеспокоилась, не помешался ли он. Однако, если он был сумасшедшим, сумасшествие это казалось на редкость невозмутимым и уравновешенным. Никогда ещё я не видела, чтобы его красивое лицо настолько походило на мраморное изваяние, как в тот миг, когда он отбросил с алба увложнённые снегом пряди, и огонь беспрепятственно озарил бледность этого лба и такую же бледность щёк. И я с огорчением заметила, насколько его лицо осунулось под воздействием забот или печали. Я ждала, чтобы он сказал что-нибудь внятное, но его ладонь теперь подпирала подбородок, вальси был задумчиво прижатый к губам он размышлял а я увидела что рука столь же исхудала как и лицо на меня нахлынула жалость за которую он вряд ли меня поблагодарил бы и я сказала порывисто если бы диана или мэри поселились с вами так нехорошо что вы совсем один и к тому же легкомысленно пренебрегаете своим здоровьем вовсе нет возразил он когда необходимо я берегу себя Но сейчас я совершенно здоров. Или вы заметили какие-то симптомы? Сказанное это было с рассеянным безразличием, показавшим, что моя тревога во всяком случае с его точки зрения была совершенно неуместной, так что я умолкла. Он всё ещё поглаживал пальцем верхнюю губу, и всё ещё взгляд его был устремлён на одеющую залу. Испытывая непреодолимое желание прервать молчание, Я спросила, не дует ли ему от двери, к которой он стоял спиной. Нет, нет, ответил он коротко и с некоторым раздражением. Что же, подумала я. Если разговаривать ты не расположен, так сиди и молчи. Я оставлю тебя в покое и возвращусь к моей книге. И, поправив свечу, я вновь взяла Мармиону. Сен-Жон вскоре пошевелился, и мои глаза тотчас обратились на него. Однако он просто достал софьяновый бумажник, вынул из него письмо, молча прочитал, сложил, убрал в бумажник и погрузился в размышления. Пытаться читать в присутствии этого стукана не имело смысла. Однако нетерпение не позволяло мне согласиться на роль немой. Пусть онабывает меня сколько захочет, но я заведу разговор. Вы не получили письма от Дианы или Мэри? Ни одного после того, которое показывал вам на прошлой неделе. А в ваших планах никаких перемен не произошло? Вам не придётся покинуть Англию раньше, чем вы предполагаете. Боюсь, что на это надежды нет. Вряд ли мне улыбнётся такая удача. Терпя поражение за поражением, я переменила тему и заговорила о моих ученицах. Матери Мэри Гаррет полегчало. Евтора Мэри была на уроках. А у меня на следующей неделе будут четыре новые ученицы из литейного посёлка. Они пришли бы сегодня, если бы не метель. А Мистер Оливер платит за двух. Да. На Рождество он думает устроить праздник для всей школы. Я знаю. Вы подали ему мысля бытым? Нет. Да кто же? Его дочь, я полагаю. Да, это на неё похоже. Она любит делать приятное. Да. Вновь пустая пауза. Часы пробили 8. Их звон заставил его очнуться. Он сел прямо и обернулся ко мне. Оставьте пока вашу книгу, сказал он. И сядьте поближе к огню. Удивляясь и не находя предела своему удивлению, я послушалась. Полчаса назад, сказал он, Я упомянул, с каким нетерпением жду продолжения некой истории. Однако по размышлению я вижу, что будет лучше, если роль рассказчика я возьму на себя, а вам отведу роль слушательницы. Но прежде чем я начну, будет только честно предупредить вас, что вашим ушам история может показаться несколько избитой. Однако преевшиеся подробности часто обретают некоторую навязну, когда их излагают чужие уста. А в остальном, старая ли новая, она коротка. 20 лет назад бедный священник, ещё не получивший прихода, фамилия его пока не важна, влюбился в дочь богатого человека. Она влюбилась в него и вышла за него замуж вопреки возражениям всех своих близких, которые поэтому отреклись от неё сразу после свадьбы. Не прошло и двух лет, как оба прометчивых супруга сошли в могилу и упокоились рядом под одной плитой. Я видел их могилу. Она, со многими другими, составляет как бы мощёный двор огромного кладбища, которое окружает чёрный откопатый старинный собор в разросшемся фабричном городе в Шире. Они оставили дочь, которая в самую минуту её рождения приняла в объятия милость ближних. Столь же холодная, как сугробы, в которых я чуть было не увяз на нынче вечером. Милость ближних водворила беспомощную малютку в дом богатых родственников её матери. Тётку звали, теперь я дохажу до имён, миссис Рид, и она жила в поместье Гейтсхед. Вы вздрогнули. Вам послышался какой-то шум? Думаю, это просто крысы на чердаке классной комнаты за стеной. До того, как я привёл её в порядок и перестроил, она была простым амбаром, а амбары обычно кишат крысами. Но дали. Миссис Рид держала сиротку у себя в доме 10 лет. Были ли это для неё счастливые годы или нет, я не знаю, так как мне никто ничего об этом не говорил. Но в конце указанного срока её отослали в известный пансион, в Ловудский приют. где вы так долго жили сами. По-видимому, она там показала себя с наилучшей стороны, из ученицы стала учительницей, как и вы. Право же, я замечаю много параллелей её истории с вашей. Она покинула Ловуд, чтобы стать гувернанткой. Опять-таки ваши судьбы оказались сходными. Она стала воспитательницей девочки, опекаемой неким мистером Рочестером. Мистер Риверс, перебила я, Я догадываюсь о ваших чувствах, сказал он. Но сдержите их ещё немного. Я уже почти кончил, тогда слушайте меня до конца. А мистер Рочестер мне известен лишь то, что он предложил этой юной девушке брак, но у самого алтаря она узнала, что он женат, и его жена жива, хотя и сумасшедшая. Как он повёл себя дальше? Какие намерения у него были, можно лишь предположить. Но когда произошло некое событие и понадобилось навести справки о гувернантке, выяснилось, что она уехала, причём никто не знал, когда, куда или как. Она покинула Тёрнфилд-холл ночью. Все поиски оказались тщетными. Окрестности были обысканы, но так ничего и не выяснилось. Однако найти её нужно было весьма настоятельно. Объявления поместили во все газеты. Сам я получил письмо от некоего мистера Брикса, нотариуса, с изложением подробностей, которые я только что сообщил вам. Ведь, правда, удивительная история. Скажите мне только одно, воскликнула я. Раз вам столько известно, конечно же вы можете рассказать мне про мистера Рочестера, как он и где, что делает, здоров ли он? А мистер Рочестер, мне ничего не известно. В письме упомянут лишь преступный обман, о котором я говорил. Лучше вам спросить, как фамилия гувернантки и по какому поводу её разыскивают. Так значит, никто не ездил в Торнфилд-холл, никто не говорил с мистером Рочестером. Полагаю, что нет. Но ему писали, разумеется, И что он ответил? У кого его письмо? Мистер Б릭с указывает, что ответ он получил не от мистера Рочестера, но от дамы, которая подписалась Элис Ферфакс. Я похолодела от отчаяния. Видимо, сбылись мои худшие опасения. Скорее всего, он покинул Англию из беззаботности отчаяния, поспешил в какое-нибудь былое своё убежище в Европе. И какой опиум от страшных страданий, какую отдушину для своих бурных страстей избрал он там. Я не смела искать ответа на эти вопросы. О, мой бедный патрон. Одно время почти мой муж, которого я часто называла мой дорогой Эдвард. Видимо, он был очень дурным человеком, заметил мистер Риверс. Вы его не знаете? Так не выносить ему приговора, возразила я с горячностью. Хорошо, ответил он негромко. Да и мои мысли заняты совсем не им. Я должен закончить свой рассказ. Так как вы не спросили о фамилии гувернантки, я должен назвать её по собственному почину. Подождите. Вот она. Всегда полезно наиболее важные подробности иметь в письменном виде, ясно запечатлёнными чёрным по белому. Вновь он неторопливо достал бумажник, открыл его, порылся в нём и из одного отделения извлёк мятый клочок бумаги, явно оторванный в торопах. Я узнала его текстуру: ультрамариновые и карминные мазки Это был край листа, прикрывавшего портрет. Сент-Джон встал и поднёс клочок к моим глазам. Я прочла написанные тушью моим почерком слова Джейн Эйр, без сомнения плод минутной рассеянности. Брикс написал мне о некой Джейн Эйр, сказал он. Объявление адресовалось некой Джейн Эйр. Мне же было известно Джейн Эллиот, хотя некоторые подозрения у меня и появились. Однако лишь вчера они превратились в уверенность. Вы признаёте, что это ваша настоящая фамилия и отказываетесь от вымышленной. Да, да. Но где мистер Бригс? Возможно, ему о мистере Рочестере известно больше, чем вам. Бригс в Лондоне. Я весьма сомневаюсь, что он вообще хоть что-то знает о мистере Рочестере. Его интересует не мистер Рочестер. Вы же, отвлекаясь на пустяки, забыли о главном и не спросили, почему мистер Брикс вас разыскивал, что ему нужно от вас. Ну так что же ему нужно? Всего лишь сообщить вам, что ваш дядя мистер Эйр, проживавший на Мадейре, скончался, что он оставил своё имущество вам и что вы теперь богаты. Только это и ничего более. Я богата? Да, вы богаты и очень. Наступило молчание. Конечно, вы должны доказать, что вы это вы, вновь заговорил Сент-Джон. Впрочем, это не составит никакого труда, и вы сможете сразу же вступить во владение своим наследством. Оно вложено в английские ценные бумаги. Завещание и все необходимые документы у Брикса. Да. Карта выпала самая неожиданная. Читатель, это чудесно. За единый миг перенестись из бедности в богатство очень чудесно. Однако сразу постичь случившееся и обрадоваться никак невозможно. В жизни выпадают другие счастливые случайности, гораздо более волнующие и дарящие восторг. Подобное же Сугубо материальна, весома, в нём нет и тени идеального. Все следствия столь же материальны и весомы и гасят бурные проявления радости. Услышав, что тебе досталось богатство, ты не прыгаешь, не пляшешь, не кричишь ура, задумываешься о лежащихся на тебе обязанностях и ответственности, начинаешь прикидывать, что и как. На фундаменте удовлетворения вырастают серьёзные заботы. И мы сдерживаемся и обдумываем выпавшую нам удачу, хмуря брови. Кроме того, слова наследство, завещание сопутствуют словам смерть, похороны. Мой дядя узнала я скончался, мой единственный родственник. С тех пор, как я услышала о его существовании, во мне теплилась надежда, что когда-нибудь я его увижу. Теперь же ей не сбыться никогда. И ведь эти деньги достались только мне, а не мне и моим обрадованным близким, только мне, мне одной. Без сомнения, богатство большое благо, а независимость чудесно, да? Вот это я почувствовала, и моё сердце воспрянуло. Наконец вошло, разгладился, сказал мистер Риверс. Я бы подумал, что вы посмотрели на Медузу Горгону и превратились в камень. Может быть, теперь вы осведомитесь, как велико ваше состояние. Как велико моё состояние. О, сущие пустяки, даже не стоит упоминания. По-моему, 20.000 фунтов, но это же мелочь. 20.000 фунтов. Ещё одно потрясение. Я думала о 4.500. У меня на миг в буквальном смысле слова перехватило дыхание. Мистер Сен-Жон, чего смеха я ещё ни разу не слышала, теперь засмеялся. Ну-ну, сказал он. Если бы вы совершили убийство, а я сообщил бы вам, что вы изобличены, вряд ли у вас на лице отразился бы больший ужас. Такая большая сумма. Вы не думаете, что произошла ошибка? Никакой ошибки нет. Возможно, вы неверно прочли цифры. Возможно, там 2000, Сумма написана буквами: 20.000. Я вновь почувствовала себя как человек со средним аппетитом, которого одного усадили за обеденный стол, уставленный угощением для 100 человек. Мистер Риверс встал и надел плащ. "Не будьs ночь такой бурной", сказал он. "Я бы прислал Ханну составить вам компанию. У вас такой несчастный вид, что вам не следовало бы оставаться одной". Однака Ханна, бедная женщина, не сумела бы перебираться через сугробы с такой же ловкостью, как я. У неё ноги не столь длинные. А посему мне придётся оставить вас в вашей печали. Спокойной ночи. Он поднял щеколду, но тут меня осенила неожиданная мысль. Погодите, воскликнула я. Ну, мне непонятно, почему мистер Брикс написал вам обо мне. Откуда он вас знает и почему решил, что вы, живя в такой глуши, сможете помочь ему отыскать меня? О, я же священник, ответил он. Ак нам часто обращаются при необычных обстоятельствах. Вновь скрипнула щеколда. Нет, это не объяснение, воскликнула я. И правда, что-то в этом поспешном, ничего не говорящем ответе не только не успокоило моё любопытство, но наоборот, ещё сильнее взбудило его. Всё это очень странно, добавила я. Мне необходимо узнать больше. В другой раз. Нет сегодня, сейчас же. И когда он повернулся ко мне, я встала между ним и дверью. Он выглядел немного смущённым. Нет, вы не уйдёте, пока не расскажете мне всё. Я бы не хотела, не сейчас. Нет, вы должны, непременно. Я бы предпочёл, чтобы вам сообщила Диана или Мэри. Разумеется, эти отговорки только распалили моё нетерпение. Я должна была узнать всё и немедленно. Так я ему и сказала. Ну ведь я объясняла вам, что я не уступчив, меня трудно уговорить. Я тоже неуступчива, и от меня невозможно отделаться. И кроме того, продолжал он, я холоден. Меня нельзя воспламенить. А я огонь. Огонь же расплавляет лёд. Жар очага растопил снег на вашем плаще. И таким образом залял мой пол, придав ему сходство с дорогой в распутицу. Если вы надеетесь, мистер Риверс, Заслужить помилование за тяжкое преступление, жертвой которого стал посыпанный песком кухонный пол, расскажите мне то, что я хочу узнать. Ну, хорошо, сказал он. Я уступаю, если не вашему нетерпению, то вашей настойчивости. Так капля точит камень. К тому же, знать вы всё равно должны, так почему бы и не теперь? Вас зовут Джейн Р. Разумеется, всё это ведь уже выяснено. Возможно, вам неизвестно, что я отчасти Ващьёска. Моё полное имя Сент-Жан Эйр Риверс. Разумеется, нет. Теперь вспоминаю, что видела инициал Э в вашей надписи на книгах, которые вы одалживали мне, но ни разу не спросила, что этот инициал означает. Ну так что же, разве Я умолкла, боясь признать и уж тем более произнести вслух мысль, внезапно меня осенившую, утвердившуюся и через секунду почти превратившуюся в уверенность. Факты собирались воедино, примыкали друг к другу, выстраивались стройными рядами. Цепь, только что лежавшая беспорядочной грудой, звено за звеном повисла прямо, и каждое было на месте, и все соединения были целы. Я инстинктивно поняла всё, прежде чем Сент-Джон произнёс хотя бы ещё одно слово. Над читателями я не могу требовать той же интуитивной догадки, а потому мне следует повторить здесь его объяснение. Фамилия моей матери была Эйр. У неё было два брата: священник, который женился на мисс Джейн Рид, дочери владельца Гейтсхида, и второй, Джон Эйр, негацант. до своей кончины, проживавшей в Фуншале на Мадейре. Мистер Бриккс, поверенный мистера Рейера, в августе написал нам, извещая о кончине дяди и о том, что он оставил всё своё состояние осиротевшей дочери своего брата, священника, не упомянув о нас из-за давней ссоры между ним и моим отцом, которую он так и не простил. Несколько недель спустя мистер Бриккс написал снова, сообщая, что наследница исчезла, и спрашивая, нет ли у нас каких-либо сведений о ней. Фамилия, машинально написанная на листе бумаги, подсказала мне ответ. Остальное вам известно. Вновь он положил руку на щеколду, но я прислонилась к двери спиной. "Дайте мне сказать", попросила я. "Погодите минуту, пока я приведу дух и соберусь с мыслями". Я умолкла. Он стоял передо мной со шляпой в руке, и вид у него был почти спокойный. Я спросила: "Ваша мать была сестрой моего отца?" "Да. Следовательно, моей тётей." Он наклонил голову. "Мой дядя Джон был вашим дядей Джоном. Вы, Диана и Мэри, дети его сестры, как я, дочь его брата." Совершенно верно. Значит, вы мой двоюродный брат, а они мои двоюродные сёстры. Половина крови в наших жилах из одного источника. Да, вы наша двоюродная сестра. Я уставилась на него. Значит, я нашла брата и такого, каким могу гордиться, кого могу любить. Не двух сестёр, чьи душевные достоинства таковы, что внушили мне искреннюю любовь и восхищение, даже когда мы считались чужими. Те две девушки, на которых, стоя на мокрой земле и заглядывая в низенькое кухонное оконце мурхауса, я смотрела с таким интересом и с таким горьким отчаянием, были моими близкими родственницами. А молодой стройный красавец, который нашёл меня при смерти у своего порога, был моим кровным родственником. Какое чудесное открытие для бесприютной скиталицы. Вот это поистине богатство, богатство сердца, сокровище чистой родственной любви. Это было счастье, безоблачное, светлое, пьянящее, не похожее на громоздкий дар золота, по своему драгоценного и желанного, однако отрезвляющего своей тяжестью. Внезапно Я радостно захлопала в ладоши. Сердце у меня заколотилось, кровь побежала быстрее в жилах. Ах, как я рада! Как я рада, воскликнула я. Санджоно улыбнулся. Разве я не сказал, что вы в погоне за пустяками пренебрегаете главным, спросил он. Вы хранили серьёзность, когда я сообщила вам, что вы теперь богаты, и вдруг вы пришли в волнение почти без всякого повода. О чём вы? Для вас, возможно, это не повод. У вас есть сёстры и кузины, вам ни к чему. Но у меня никогда не было близких. А теперь трое или двое, если вы предпочитаете быть невсчёт, родились для меня совсем взрослые. И я повторю, что бесконечно рада. Я быстро прошлась по комнате и остановилась, задыхаясь от мыслей, которые возникали быстрее, чем я могла их воспринять, понять, обдумать. Мысли о том, что могло бы, может, должно бы и должно сбыться. Вскоре, когда я взглянула на заднюю стену, она показалась мне небом в хороводах восходящих звёзд, и каждая дарила мне цель или восторг. Теперь я могла помочь тем, кто спас мне жизнь, кому до этого часа я отплачивала лишь бесполезной любовью. Они влачат ярма Я в силах освободить их. Они разлучены. Я в силах соединить их. Независимость, обеспеченность, доставшиеся мне, могут принадлежать и им. Нас ведь четверо. 20.000 фунтов, поделённые поровну это по 5.000 на каждого. Вполне достаточно. И с лихвой. Справедливость будет восстановлена. Взаимное счастье укреплено. Вот теперь богатство больше меня не подавляло. Теперь оно перестало быть просто завещанной мне кучей денег, а сулило жизнь, надежду, радость. Какое у меня было лицо, пока эти мысли брали меня приступом, судить не могу. Однако вдруг я заметила, что мистер Риверс подставил мне стул и пытается мягко усадить меня. И ещё он уговаривал меня успокоиться. Я отмилоя эти намёки на беспомощность и растерянность, оттолкнула его руку и вновь прошлась по комнате. Завтра же напишите Диани и Мэри, сказала я. Попросите их немедленно приехать домой. Диана говорила, что они обе считали бы себя богатыми, будь у них по 1000 фунтов, так что с 5000 каждая устроится ещё лучше. Скажите, где вода, я налью вам стакан, сказал Сен-Жан. Сделайте на собой усилие, успокойтесь. Вздох. А как повлияет на ваши планы эта сумма? Вы будете остаться в Англии, жениться на мисс Оливер или вести жизнь простого смертного? Вы бредите. У вас смешаются мысли. Мне следовало исподволь подготовить вас к этому известию. Вы слишком возбуждены. Мистер Рейверс, не выводите меня из терпения. Я достаточно спокойна. Это вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете. Возможно, если вы объясните свою мысль полнее, я пойму лучше. Объясню. Что тут объяснять? Вы не можете не понимать, что 20.000 фунтов, сумма, о которой идёт речь, разделённая между племянником и тремя племянницами нашего дяди, обеспечит каждому из нас 5.000 фунтов. А хочу я, чтобы вы написали своим сёстрам и сообщили им о деньгах, которые они унаследовали. Вы унаследовали, хотите вы сказать? Я уже изложила свою точку зрения, и изменить её не могу. Животный эгоизм, моральная слепота и адская неблагодарность мне не свойственны. Кроме того, я твёрдо решила обзавестись домом и родственниками. Мне нравится Мурхаус, и я поселюсь в Мурхаусе. Мне нравится Диана и Мэри, и я всю дальнейшую жизнь буду тесно связан с Дианой и Мэри. 5000 фунтов принесут мне пользу и радость. 20000 фунтов будут мучить меня и угнетать. К тому же, чтобы не говорил закон, по справедливости они не мои. Следовательно, я передаю вам то, что для меня лишнее. Не надо ни возражать, ни спорить. Договоримся друг с другом немедля и всё решим. Вы действуете под влиянием первого порыва. Вам нужны дни, чтобы обдумать всё, а до тех пор ваше слово пустой звук. О, если вы просто сомневаетесь в моей искренности, то мне не о чем тревожиться. Вы согласны, что разделить эти деньги будет только справедливо? Да, я вижу, что некоторая справедливость в этом есть. Но она вступает в противоречие с обычаями. проме того вся сумма принадлежит вам по праву дядя нажил эти деньги сам был воле наставить их кому счёл нужным и оставил их вам нет справедливость позволяет вам принять всю сумму целиком вы с чистой совестью можете считать её абсолютно своей для меня заявила я дело не только в совести но и в чувстве я хочу послушаться своих чувств Мне так редко представлялся случай сделать это. Можете спорить, возражать, допикать меня хоть целый год. Я не откажусь от поманившей меня упытительной радости, от возможности хоть отчасти вернуть неоплаченный долг и завоевать себе друзей на всю жизнь. Вы думаете так теперь, возразил Сент-Джон. Потому что не знаете, что такое обладать богатством. Исследовательно, не умеете им наслаждаться вы просто не представляете себе какое положение 20000 фунтов помогут вам занять место которое они обеспечат вам в обществе будущее которое они откроют перед вами вы не можете а вы перебила я не можете вообразить насколько мне необходима родственная любовь У меня никогда не было родного дома. Не было братьев и сестёр. А теперь я могу получить их и получу. Вы же не против того, чтобы признать меня и принять в свой семейный круг? Джейн, я буду вашим братом, мои сёстры будут вашими сёстрами и без того, чтобы вы принесли в жертву свои законные права. Братом? Да, на расстоянии тысяч миль. Сёстрами? Да. врабском служении у чужих людей я богачка, по шею в золоте, которого не заработала и не заслужила. Вы трое без единого пенни, великолепное равенство и родственные узы, тесный союз, нежная привязанность. Джейн, но ваша жажда семейных уз и домашнего счастья может найти другое утоление, чем то, о котором вы твердите. Вы можете выйти замуж и снова вздор. Замуж? Я не хочу выходить замуж и никогда не выйду. Это уж чересчур. Или же доказывает в каком вы возбуждении. Нет, не чересчур. Я знаю свои чувства. Знаю, как мне противна даже мысль о браке. Никто не женится на мне по любви, а я не потерплю, чтобы во мне видели всего лишь ключ к деньгам. И мне не нужен чужой человек, несходный со мной, не симпатичный мне. Мне нужны мои близкие. Те, с кем я ощущаю полную гармонию взглядов и вкусов. Скажите ещё раз, что вы будете мне братом. Когда вы произнесли эти слова, я почувствовала себя обрадованной, счастливой. Так повторите же их искренне, если можете. Думаю, что могу. Я знаю, что всегда любил своих сестёр. Я знаю, на чём основано моё чувство к ним. Уважение к их достоинствам, восхищение их талантами. У вас тоже есть нравственные принципы и ум. Ваши вкусы и склонности схожи с вкусами и склонностями Дианы и Мэри. Ваше общество всегда мне приятно. В беседах с вами я уже некоторое время черпаю поддержку и одобрение. Я чувствую, что способен открыть мое сердце вам, моей третьей и младшей сестре. Благодарю вас. Пока мне этого достаточно. А теперь вам лучше идти. Если вы задержитесь, возможно, вы снова меня рассердите какими-нибудь недоверчивыми возражениями. А школа, мисс Эр, полагаю, её придётся закрыть? Нет. Я буду исполнять свои обязанности, пока вы не подыщете мне замену. Он одобрительно улыбнулся, мы пожали друг другу руки, и он ушёл. Нет нужды подробно рассказывать о дальнейших спорах, которые мне пришлось выдержать, о доводах, которые я приводила, чтобы решить вопрос с наследством так, как хотелось мне. Моя задача оказалась чрезвычайно трудной, но моё решение оставалось непоколебимым. В конце концов мои родные убедились, что я твёрдо намерена разделить наследство по справедливости, А так как несомненно в глубине души они ощущали мою правоту, и к тому же, конечно, чувствовали, что на моём месте поступили бы именно так, как хотела поступить я, то в конце концов пошли на уступку и согласились предоставить решение третейскому суду. В качестве судей были избраны мистер Оливер и известный адвокат. Оба они сошлись во мнении со мной, так что я добилась своего. Соответствующие документы были составлены. Сент-Джон, Диана, Мэри и я получили суммы, обеспечивающие безбедную жизнь.